Киевского периода, как и право новгородское, псковское и московское. Кроме того, влияние западно-русского законодательства на московское началось задолго до соборного уложения 1649 года. В этом смысле многие русские историки и юристы, такие как Леонтович, Владимирский-Буданов, Тарановский и Лаппо, делали заключение, что литовский статут следовало бы считать вполне органичным элементом в развитии русского права в целом, а не просто иностранным источником. Владимирский Буданов обзор страница 223 ла по литовский статут том 1, часть 2 страница 529 533 Из литовского статута не просто были заимствованы или адаптированы отдельные статьи для уложения. Чувствуется значительно большее общее влияние статута на план уложения. Нет сомнения в том, что Федор Грибоедов был знаком со статутом в подробностях, и представляется, что Адоевский и другие бояре знали его в общих чертах, а также те его нормы, которые утверждают статус и права аристократии. В целом мы можем согласиться с Владимирским Будановым, что уложение не компиляция иностранных источников, а действительно национальный свод законов, в котором смешались содержащиеся в нем иностранные элементы со старой московской законодательной основой. Главка 2. Согласно предисловию, главной целью свода 1649 года было сделать отправление правосудия во всех тяжбах, равным для людей всех чинов, от высших до низших. Свод состоял из 25 глав, каждая из которых была разделена на статьи, общим числом 967. В первых девяти главах велась речь о том, что можно назвать государственным правом царства московского. В главах с 10 по пятнадцатую о судебной процедуре. В главах с 16 по двадцатую о земельной собственности, землевладении, крестьянах, горожанах и холопах. Главы 21. первая. И 22 содержали уголовное уложение. В главах с 23 по 25 речь велась о стрельцах, казаках и трактирах. И эти главы составляли своего рода приложение. Глава 1 посвящалась защите святости православной веры и правильному проведению церковной службы. Богохульство наказывалось смертной казнью. За дурное поведение в церкви полагалось избиение кнутом. В главе второй речь шла об охране царского здоровья власти и величия государя. В главе 3 о предотвращении каких-либо неверных действий при царском дворе. Наказанием за государственную измену и другие серьезные преступления, была смерть. За меньшие преступления – тюрьма и избиение кнутом. Взятые вместе главы 2 и 3 составляли основное право царства московского. Уложение 1649 года было первым московским государственным сводом содержащим законодательные нормы, касающиеся религии и церкви. В судебнике 1550 года речь о них не шла. Эти нормы вошли в особый свод церковного права 100 глав, выпущенный в 1551 году. Следует вспомнить, что при рукоположении патриарха Филарета в 1619 году Патриарх Иерусалимский Феофан провозгласил византийскую заповедь «Симфонии Церкви и Государства» и «Диархии Патриарха и Царя». В соответствии с этими идеями,